8. Эммари открывает глаза и обнаруживает, что лежит там, где упала прошлой ночью, а ее белое льняное платье испачкано рыжей землей прогулочного двора. Над ней крона яблони, пеострая от солнечных зайчиков, а неподалеку скульптура, которую сделал с нее Матис. На ее каменной голове сидят синие с желтым сизоворонки и громко поют. Эммари садится, ее плечо пронзает сильная боль, она вытягивает руку и видит на плече большой фиолетовый синяк от удара о землю. Она принимается разминать затекшую руку и шею, и только тут замечает записку, приколотую к ее платью. — Не смогла сдвинуть тебя с места. Надеюсь, ты не окоченела. — Энн. Лицо Эмори ожесточается, когда она вспоминает подслушанный накануне разговор об эксперименте Ниемы и о смерти, который он может привести. Нельзя позволять другу причинять вред кому бы то ни было, даже если друг считает себя правым. Эмори вскакивает, полная решимости найти Ниему и отговорить ее от этого замысла, но ее останавливает мой голос. «Хотя бы раз, поверь» что Ниема действует в твоих интересах, — твердо говорю я. Но кто-то же может умереть. Кто-то и так умрет, — поправляю я. И не один, а много. Произошло то, что неизбежно приведет к смерти. Ниема лишь пытается свести к минимуму жертвы, но если ты будешь задерживать ее бессмысленными вопросами, ты только повысишь риск неудачи. Ты же знаешь ее, — «Все, что она делает, делается на благо деревни, даже если ты не понимаешь, в чем оно состоит». «Умрут люди?» — восклицает Эмри и озирается с таким видом, точно они уже бьются в и на клумбах вокруг нее. «Кто? Их надо предупредить!» «В закрытой системе психология — это судьба», — говорю я. «Твои предупреждения не предотвратят надвигающуюся опасность». Они только озлобят людей, и те будут страдать. Ниема понимает это лучше, чем ты. У того, чей голос звучит в головах других с есть огромное преимущество. Они начинают принимать его за свой собственный. Много лет подряд я заменяю Эмори, совести и здравый смысл. Она доверяет мне безоговорочно, потому что не понимает, насколько я чужая для нее. «Ну же!» Говорю я более мягко. «Скоро завтрак, а потом тебя ждут в школе. Я не пойду», — говорит она. «Ты же обещала не Еме». «До того, как я узнала о ее планах», — отвечает Эмори. «Теперь я не смогу смотреть ей в глаза, зная, что она делает. Сначала мне нужно понять». «Все объяснится сегодня вечером», — говорю я, уступая. «Я скажу ей, что ты придешь завтра». По-прежнему встревоженная Эмори поднимается по шаткой лестнице в свою комнату в общежитии. Там сыро, как в бане. Она не закрыла ставни на ночь и все обои облеплены мотыльками, слетевшимися на свечу, которую она зажгла и не погасила вчера. Эмори подходит к столику рядом с кроватью, где лежит детективный роман, который дала ей Ниема. В другое время ей бы уже не терпелось засесть за чтение, но после вчерашней ночи ей не по себе. «Вымышленное убийство совсем не занимает, когда твой друг планирует совершить настоящее». Она выдвигает ящик ночного столика, берет из него блокноты и огрыза карандаша. Перелистав страницы, списанные вопросами, находит пустое место и пишет «В чем заключается эксперимент неемы И ниже «Что такое 5-5?» Подчеркнув несколько раз слово «эксперимент», она закрывает блокнот и бросает его вместе с карандашом в ящик. «Под кроватью Эмори...» Хранятся 14 таких блокнотов, от корки до корки заполненных вопросами, на которые она так и не получила ответов. Она записывает их столько, сколько себя помнит. Некоторые вопросы зачеркнуты, на них она нашла ответы сама, но список неотвеченных растет с каждым днем. Это перечень ее невежества. «Ты знаешь все, что тебе нужно знать для счастья», повторяю я фразу, которая стала нашей мантрой. «Но я несчастлива», — возражает она. «Ты недовольна», — поправляю я. «Ты и понятия не имеешь, что такое несчастье. Я надеюсь, ты никогда этого не узнаешь?» Опустошая карманы своего платья, Эмори достает записку, которую Нияма оставила у нее на животе. Она уже хочет бросить ее в ящик, к блокноту, когда замечает слабые оттиски на бумаге. Это слова, отпечатавшиеся с предыдущей страницы. А вдруг они из того письма, которое Ниема вчера поспешно спрятала в свой ящик? Эммори щурится, поднимая клочок к яркому солнечному свету, который льется в окно, и пытаясь разобрать слова «Нет, ничего не видно». Она вспоминает прием, о котором читала в одной из книг об убийствах, и осторожно заштриховывает листочек карандашом. Проступает рваная цепочка непонятных слов. «Раз я не могу контролировать, лучше...» «Удерживать! Аби хотела! Не смогла убить!» Эмори сдувает излишки карандашной пыли, надеясь сделать слова понятнее, но они такие же загадочные, как все на этом острове. Не выудив из записки ничего больше, она сдается и кладет ее в ящик стола. Достав из шкафа светло-желтое платье и нижнее белье, Эмори бросает взгляд на соломенную шляпу, висящую на гвозде. Не утро еще раннее, можно пока обойтись без нее». Ей нравится, когда утреннее солнышко пригревает ей шею. Она оглядывает пустую комнату. Раньше с ней жили здесь Джек и Клара, но Джек погиб, а ее дочь в прошлом году переехала к Хуэй. Ей хотелось готовиться к экзаменам, не отвлекаясь, на мать, которая то и дело заглядывает ей через плечо, называя новую причину, по которой ей не стоит становиться ученицей Тэй. Эммари вдруг чувствует себя такой одинокой, Она кладет руку на нетронутую подушку дочери, вспоминая, какой Клара была в детстве. В те времена, когда любовь была простой, они сочиняли друг другу сказки на ночь перед комендантским часом. Тогда они еще ладили. Смерть Джека как будто оборвала связь между ними, и с тех пор они медленно дрейфуют в разные стороны. «Как у нее дела?» — спрашивает она. «Она будет дома сегодня днем. Можешь передать ей, что я скучаю по ней?» «Конечно!» — отвечаю я. Эмори относит свою чистую одежду вниз в старые душевые, самое жуткое помещение в общежитии. Кафель здесь зацементирован плесенью, из стен торчат огрызки водяных труб, душевые головки съела ржавчина. Куском жасминового мыла, которое варит Кельвин, Эмори торопливо смывает вчерашнюю грязь ведром холодной воды. Моясь, она думает о Матисе, слезы капают в мыльную пену. Отжав воду с волос, она одевается и выходит во двор, где на столах уже стоят свежие фрукты, апельсиновый сок и корзины с горячим хлебом, только что вынутым из духовки. Миски с медом, джемом и творогом накрыты марлей от мух. Рядом с купальней для птиц стоит тележка. На ней лежит мертвый Матис. Эмори так потрясена, увидев его, что у нее перехватывает дыхание, но больше никто не реагирует. Все смеются и болтают... Проходит мимо покойника и даже, не взглянув, на него усаживается за столы. Похороны Матисса прошли вчера, и сам он насладился ими так же, как все остальные. То, что лежит теперь на тележке, — это всего лишь плоть, которая создает беспорядок. В подвале старого лазарета есть печь, которую топит дровами. Как только огонь достаточно разгорится, труп Матисса отвезут туда и сожгут. Рядом с тележкой стоит Сет. Его лицо мрачно, взгляд отсутствующий, как будто он погружен в воспоминания. Однако все эмоции исчезают, когда он видит Эмори. «Ты был с ним?» — тихо спрашивает она отца. «Мы заснули за разговором», — говорит он, изо всех сил стараясь скрыть горе. «Я только что привез его». «Ему бы это понравилось». Эмори морщит лоб. «Ты видел кого-нибудь еще вчера вечером? Мне показалось, я видела кого-то у ворот». «Кто-то хотел поговорить с Матисом». «Я был внизу, у залива», — отвечает Сет. «Я слышал голос, но не видел, кому он принадлежал». «Но о чем бы они ни говорили, это расстроило его». «Деда мало что могло расстроить», — удивленно отвечает Эмори. «Ты не знаешь, о чем у них шла речь?» «Понятия не имею». Сет теребит ремешок сандалии, вытряхивая застрявший камешек. «Он отчаянно хочет, чтобы вопросы закончились». «Это наверняка есть на его кристалле памяти», — говорит Эмори и подходит к тележке, чтобы взять кристалл шеи Матиса, и тут обнаруживает, что его нет. «Где он, Аби? Шнурок развязался», — говорю я, — «и его кристалл памяти упал в океан вчера ночью». Глаза Эмори расширяются, а Сет отчаянно вскрикивает. «Он был готов к смерти отца, но не к тому, что его полностью вычеркнут из мира». Эмори нежно трогает Сета за плечо, но тот словно каменяет. От ее прикосновения она отдергивает руку. Его лицо становится таким же напряженным, как и мысли. «Дед что, заходил в воду вчера ночью?» — спрашивает она. «Какое это может иметь значение?» — сердито спрашивает Сет. «Ты когда-нибудь слышал, чтобы люди теряли свой кристалл?» — огрызается Эмори в ответ. «Тебе не кажется странным?» что шнурок, который он носил всю жизнь, ни с того ни с сего развязался именно вчера и уплыл в океан, а с ним и единственный способ узнать, с кем он говорил напоследок. Сет смотрит на дочь злыми, воспаленными глазами. «Ты никогда не остановишься, да?» — недоверчиво говорит он. «Ты просто не умеешь останавливаться. Ты будешь долдонить свои вопросы, не глядя, ранят они кого-нибудь или нет?» «Есть что-то странное». «Нет!» — говорит он, грозя ей пальцем. Матис просил меня быть терпеливым с тобой, но мой колодец сух. Я не могу больше!» «Папа!» «Нет!» — повторяет он, отшатываясь от дочери. «Мой отец умер, а тебе не терпится попинать его тело, чтобы удовлетворить свое жалкое любопытство? С меня хватит, Эмори! Держись от меня подальше!» Взявшись за ручки тележки, он толкает ее к лазарету, оставив Эмори стоять в одиночестве.